Часть шестая Фабиан часами ходил из угла в угол по своему роскошному кабинету. Приемная пустовала. Время от времени он останавливался перед большой картой, покрывавшей почти весь его огромный письменный стол, и углублялся в изучение синих и красных линий, тянувшихся от Северного Ледовитого океана до Черного моря через всю необъятную Россию. Лицо его при этом становилось задумчивым, даже озабоченным. Зимой армия несла невероятные потери. Да и как могло быть иначе? У войск ни крыши над головой, ни теплой одежды, ни крепких сапог, недостаточного питания, ведь война была рассчитана на шесть недель. — Шесть недель, господин полковник фон Тюнен, Москва, Петербург? У Фабиана дрогнули углы губ. Что ж, полковник тоже может ошибиться, и даже генерал попробовал он внушить себе. Накануне Фабиан разговорился в глобусе с пожилым штабным врачом, находившимся в отпуске вследствие полного истощения нервной системы. Человек исполинского сложения, он теперь едва держал в руках бокал с вином. Они ампутировали там дни и ночи, неделями, месяцами, пока не сваливались от переутомления. Целые роты, целые полки, армии одноногих призраков бродили по Германии, но мертвые те молчали. К счастью, Клотильда снабдила юного Гарри толстыми вязанными перчатками, теплыми чулками и шерстяными вещами, о нем можно не беспокоиться». Во всех письмах он клянчил вещи для друзей и солдат, которые боялись холода больше, чем смерть. Наступил час, когда верховному главнокомандующему вновь пришлось возвысить голос, чтобы подхлестнуть ослабевший дух народа. Он заявил во всеуслышание, что русская армия уничтожена, уничтожена раз и навсегда, и никогда ей больше не подняться. «Забрал к себе Господь людей, не пощадил он и коней» неужели и этого недостаточно? Через несколько дней о том же возвестил начальник имперского бюро печать. «Русская армия уничтожена, уничтожена, уничтожена». Глаза Фабиана вновь засветились верой. Стоит ли обращать внимание на сообщение неизвестного солдата, утверждающего, что немецкие войска потерпели под Москвой тяжелое поражение, заставившее их отступить? Ложь и обман, ничего больше. Полковник фон Тюнен специально позвонил Фабиану по телефону и сообщил, что зимнее затишье кончилось, и армии снова наступают. «Через месяц мы будем в Москве. Даю голову на отсечение» кричал он в трубку Радио торжественно возвещало о крупных победах на Украине. В ушах у Фабиана стояли грохот боев и победные крики. Бывали дни, когда он с трудом переносил свою скучную кабинетную службу. Он видел себя скачущим верхом по полям рядом со своей батареей, он слышал грохот орудий, видел, как взлетали ввысь глыбы черной земли, Как раз в таком настроении он узнал новость, опять пробудившую в нем надежду. Ему сообщили, что Таубенхаус в городе. Таубенхаус! Быть может, он приехал, чтобы снова занять пост бургомистра, и тогда, Фабиан, ты свободен и знаешь, куда тебе идти. Таубенхаус посетил ратушу. Фабиану бросилось в глаза, что он уже майор. Лицо его посмуглело, обветрилось, не намека на прежнюю бледность. Волосы, прежде стоявшие торчком, были коротко острижены, он отпустил красивую бороду, придававшую ему бравый фронтовой вид. таубенхаус уже не просто говорил громким голосом, он кричал, командовал, всех с ног сбивались, чтобы ему угодить. Этот тон он вывез оттуда, с фронта. Он любезно пригласил Фабиана к девяти часам вечера в «Звезду» распить бутылку вина, будет и гауляйтер. Майору Таугенхаузу было, разумеется, о чем порассказать, как, впрочем, и всем пребывавшим с фронта. Ведь он не кто-нибудь, а комендант города Смоленска, не больше, ни меньше. Город? Нет, не город, а куча развалин. Немецкая артиллерия и немецкие танки хорошо поработали. Он приказал выстроить здание для административного аппарата, а теперь они строят казино. Ничего роскошнее не сыщешь на всем пути от Берлина до Москвы. «Строит Крик, здешний городской архитектор». Таубенхаус вытребовал его в Смоленск. Там ему нет надобности скаредничать, как здесь, где из-за какой-нибудь лестницы, которой всята цена тридцать тысяч марок, он начинал кричать караул. Ну и потеха была, когда Крик снова свиделся с Герминой, одной из своих двух дочерей-близнецов. Таубенхаус захватил малютку в Смоленск, она вела у него хозяйство и была начальником секретариата, А какой у них повар, первокласснейший! Он прежде служил в Берлине, в отеле «Эдем». Не повара просто чудо. Да, на питание не приходится жаловаться. С непривычки кажется, что здесь в тылу настоящий голод. А там захотят быка, и бык тут как тут, полсотни зайцев. На следующий день они уже лежат на кухне, а вина, какие вина, какие водки, ликеры... Не успеешь пожелать шампанского, виски, такайского малаги, как бутылки уже на столе. К сожалению, Таубенхаус пробыл в городе только три дня. Он приехал сделать кое-какие закупки и набрал пропасть всяких вещей, которые в громадных ящиках и тюках были отправлены на его квартиру в Смоленск. Лампы, электрические печи, занавеси, дорожки, ковры, пылесосы, духи, бюст гальтеры целый вагон вещей. Таубенхаус уехал, и в городе воцарилась прежняя скука, пока опять кто-то не заявился с фронта со свежими новостями. Даже звезда по вечерам часто пустовала. В городе становилось все меньше и меньше мужчин. В гости друг к другу местные жители больше не ходили. У всех жизнь была отравлена печалью, заботами. Немного оставалось семей, в которых не оплакивали бы покойника. Доклады в салоне Клотильда теперь устраивались реже и, по правде говоря, изрядно докучали Фабиану. Вначале ему казалось, что его отношения с дамами лерхе шельхаммер возобновятся, но эта радостная надежда вскоре развеялась. Фрау Беата несколько раз приглашала Фабиана к ужину в благодарность за его заступничество. За одним из таких ужинов она преподнесла ему папку с ценными гравюрами, которые достались ей от отца. Они вкусно ели, пили вино, оживленно беседовали часок-другой, но, увы, задушевный тон былых встреч не возвращался. Разговор часто замирал и еще чаще выливался в условную светскую болтовню, что было мучительно для всех троих. Одна лишь фрау Беата была неизменно в хорошем настроении и по-прежнему курила свои крепкие сигары. «Я не лишена пророческой жилки», — шутила она. «Разве я не предсказывала, что в случае войны обе мои невестки с детьми засядут в своем швейцарском поместье? Вы помните, доктор?» Она в самом деле не раз говорила об этом. Фабиан заметил, что в последнее время она стала пить больше коньяку, чем прежде. А криста усвоила себе невежливую манеру во время разговора чертить что-то на клочке бумаги, какие-нибудь профили, завитушки — По-видимому, она была больше занята своими мыслями, чем разговором. Часто она подолгу молчала, казалась рассеянной и отсутствующей. Как и прежде, на ее губах витала улыбка. Иной раз ему начинало казаться, что в ней пробуждается прежнее влечение к нему, но в ту же минуту он убеждался, что она избегает какого бы то ни было дружеского слова — Она уже не краснела, когда он обращался к ней. Раньше нежная улыбка играла на ее лице даже тогда, когда она наливала ему чашку кофе. Теперь она улыбалась из вежливости и только. — Мне кажется, что вы обе стали гораздо молчаливее, — вырвалось однажды у Фабиана. — Молчаливее? — переспросила фрау Беата. Она покачала головой и, посмеиваясь, ответила. — Возможно, что и так, чем больше мыслей, тем меньше слов. «Прекрасно сказано», — подхватил Фабиан, — «но ведь это должно значить, что у вас есть многое, что сказать. Почему же вы в моем присутствии не говорите обо всем, что вас занимает, как бывало прежде?» Фрау Беата рассмеялась. «Прежде!» — воскликнула она. «Ах, как бы это было хорошо!» Но прежде канула вечность. Мир вокруг нас изменился, и мы изменились вместе с ним. Никто теперь не говорит, как прежде, это невозможно». Изменились понятия, слова приобрели другое значение. Слишком много мы наслышались лжи и правды, всего вперемешку, и теперь уже разучились отличать ложь от правды. Все мы отравлены злобой, изъедены недоверием, все мы опасаемся, что и у стен есть уши, мы слишком часто слышим слово «доносчик», прежде нам неведомое нам всем не хватает непринужденности и естественности, мы уже не способны говорить просто, ясно, правдиво». «Если бы в ваших словах все было верно, — задумчиво отвечал Фабиан, — как это было бы печально!» Фрау бята взяла новую сигару. «К сожалению, это сущая правда, — сказала она, — и то, что мы очутились в таком положении, не только печально, но и трагично. Смущенный, и глубоко подавленный, возвращался Фабиан в этот вечер домой по тихому дворцовому парку. Неужели фрау Беата права? Узнав об аресте Марион и ее приемной матери, Фабиан тотчас же отправился к медицинскому советнику Фале, хотя поддерживать связь с евреями было, конечно, небезопасно. Впрочем, после этого посещения он медицинским советником больше не интересовался, и был удивлен, когда Фаля однажды явился к нему в ратушу на прием. Секретарша робко спросила, примет ли он старика с еврейской звездой на одежде. С тех пор, как Фабиан занял место Таубенхауза, к нему впервые пришел на прием еврей. — Разумеется, — не задумываясь, отвечал он, — Фабиан любил подчеркивать свое независимое поведение в еврейском вопросе. Как бургомистр, я обязан принимать любого жителя нашего города, фрейлиан. Но когда в кабинет вошел медицинский советник, Фабиан невольно отпрянул. В дверях стоял скелет. На прозрачно-бледном лице фали под седыми кустистыми бровями сверкали большие черные глаза. Белоснежная борода стала так жидка, что, казалось, можно было сосчитать редкие тонкие волосы. Такие бороды Фабиан видел на китайских масках. Но не только внешность Фали испугала Фабиана, еще больше потрясла его желтая еврейская звезда, нашитая на пальто медицинского советника, которая стала теперь слишком свободным. «Боже мой, ученый с мировым именем, член многих иностранных академий, носит этот унизительный знак». Фабиан попытался скрыть чувство стыда под маской необычайной предупредительности, с которой он встретил Фаля и усадил его в кресло. — Не могу видеть на вас эту звезду, господин медицинский советник, — невольно вырвалось у него, когда он здоровался с Фаля. — Я тотчас же позвоню Гауляйтуру и добьюсь, чтобы вам разрешили ее снять. Но медицинский советник Фаля очень вежливо отклонил предложение Фабиана. «Я вынужден буду немедленно отказаться от всяких льгот», — сказал он хладнокровно, и редкие волосы в его бороде зашевелились. «Эта звезда, которой для издевки придали форму ордена, дана нам национал-социалистской партией Откровенно говоря, я нисколько не стыжусь, что ношу этот знак. По крайней мере, каждому видно, что я не принадлежу к нации, устраивающей погромы», — он говорил прямо, без обиняков, — И Фабиан был поражен уверенным тоном и стойкостью старика. — Вы знаете мою точку зрения на эти вопросы, господин медицинский советник, — сказал он, заботясь о своей собственной репутации. Фаля кивнул головой и иронически улыбнулся. Тонкие посиневшие губы его раздвинулись, обнажая мелкие зубы. — Да, я знаю, — сказал он. — Эту точку зрения разделяют многие, насколько мне известно, и тем удивительнее, что никто из вас даже пальцем не пошевельнул, если не считать вашего брата Вольфбенга. Вы не станете этого отрицать. Простите мне мою откровенность, но это единственное, что осталось нам, евреям. Фабиан покраснел от горьких упреков Фаля, и чтобы перевести разговор на другую тему, спросил старика, получил ли он какие-нибудь вести от Марион. Бледное лицо Фаля преобразилось, темные глаза запылали, на крыльях серо-белого носа появились ярко-красные полосы. — От Марион? — спросил он. — Да, я получил записочку, которую ей удалось отправить с польской границы. Она отправлена из Бреславля и написана наспех, в большом волнении, и все же эта весть меня осчастливила. Хочу надеяться, что я снова увижу мою дочь здоровой. Марион — единственная отрада моего старого сердца. Медицинский советник пришел к Фабиану, как он объяснил по весьма спешному и важному делу. Он предлагал ему купить его имение в Амзельвизе. — Вы хотите продать Амзель? — спросил пораженный Фабиан и засмеялся. — Но вы ведь знаете, что я не миллионер, — прибавил он. Фаля оставался серьезным. — Меня к этому принуждают, дорогой друг, — совершенно спокойно, — сказал он. Фабиан снова подивился его хладнокровью. И нельзя было не дивиться старику, который в свои 70 лет с таким спокойствием и чувством собственного достоинства переносил преследования, угрозы, издевательства, конфискацию капитала и имущества. Конечно, нервы его сдали, но на первый взгляд никто бы этого не заметил. С ним случались приступы истерического плача, вызываемые неудручающими обстоятельствами и тяжкими жизненными ударами, а незначительными поводами, которые раньше едва ли могли задеть его. Если он узнавал, что солдат, приехавший в отпуск, не находил своего дома, он начинал плакать и не сразу успокаивался, даже когда выяснялось, что жена и ребенок отпускника оказались у соседей в полном здравии. Прочитав, что тысячи гессенцев были некогда проданы своим правителям в солдаты, он расстроился до слез, хотя факт этот был ему известен уже много лет. Он плакал при одной только мысли, что какая-то собака потеряла хозяина. Такая чувствительность была следствием болезни нервов. Фаля знал это очень хорошо, но, несмотря на все старания, его здоровье не восстанавливалось. В вечер, когда увезли Марион и мамушку, и он нашел дом пустым, с ним случился обморок. Хорошо еще, что сыскалась смелая женщина, жена огородника, которая стала ухаживать за фале и вести его хозяйство. Полная ясность мысли быстро вернулась к нему, он знал, что жизнь его идет к концу и подчинился судьбе. Он жил только одной надеждой снова свидится с Марион. Всё остальное не имело для него значения и оставляло его равнодушным. Вполне хладнокровно, лишь изредка сопровождая свои слова тихим презрительным смехом, Фаля рассказал Фабиану о преследовании со стороны начальника местного отделения гестапо Шиллинга, который угрозами уже неоднократно вымогал у него то десять, то двадцать тысяч марок. В итоге он передал ему уже около восьмидесяти тысяч. — А две недели назад этот господин Шиллинг снова пришел ко мне, — продолжал Фаля. — Я так почитаю вас, господин медицинский советник, — сказал он, — что даже не в состоянии это выразить. Если вы не пожалеете тридцати тысяч марок, то я поставлю вас в известность, когда вам необходимо будет скрыться. Но поскольку у меня уже ничего не осталось, я смог дать ему только двое ценных часов. Медицинский советник улыбнулся и продолжал. А вчера господин Шиллинг явился опять и сказал, «Пора, собирайте ваши вещи. Больше трех дней вам здесь нельзя оставаться. Я уже не могу откладывать ваш арест. Я дам вам адрес в Берлине. Это секретный отдел СС. Там вы получите паспорт от организации тот то и дальнейшие указания». Организация тотта фашистская строительная организация, основанная инженером Фрицем Тоттом 1891-1942, руководившим работами по строительству дорог, а также укреплений вдоль западной границы Германии и назначенным во время Второй мировой войны министром вооружения. «Паспорт обойдется вам в три тысячи марок. Продовольственные карточки стоят ежемесячно триста марок. Ваш счет закрыт, денег у вас больше нет, но для того, чтобы вы не нуждались, я хочу купить у вас Амзель, хотя и не знаю, на что мне эта обуза. Я предлагаю вам за него сто пятьдесят тысяч наличными». «Ну, конечно, я бы предпочел, чтобы вы нашли другого покупателя. У вас, наверное, есть друзья в городе. И учтите, что решать надо быстро. Через три дня для вас все будет кончено». Фабиан поднялся, возмущенный, красный от гнева. «Скажите, все это правда?» — спросил он, подходя к Фале. Фале рассмеялся в первый раз за все время. Меж синих губ мелькнули два ряда мелких зубов. «Конечно, это правда». — сказал он насмешливо. — Может быть, вы теперь поверите, что в нашей Третьей Империи даже обман строго организован? — Подождите минутку, — попросил Фабиан и стал в раздумье ходить по своему кабинету. Естественно, правильным было бы, — думал он, — поехать к Гауляйтуру и раскрыть ему все махинации Шиллинга. Такие элементы, как Шиллинг, подрывают репутацию партии, таких надо расстреливать, но... Тут он остановился. Все это не так просто. Шилинг, конечно, приказал следить за Фале, он знает, что медицинский советник у меня, мой телефон, очевидно, тоже под наблюдением, он прикажет арестовать нас обоих, меня и Фале, как только мы покинем ратушу, тем самым я окажу плохую услугу Фале, а ведь сейчас... Самое главное — выручить его. Терпение, выход найдется. Сто пятьдесят тысяч марок за Амзоль — цена смехотворная. Одна мебель и ковры стоят много дороже. Терпение, еще немного терпения. Хвалия не сводил глаз шагавшего взад и вперед Фабиана. «Мне, конечно, очень бы хотелось... — заговорил он тихо и спокойно, стараясь не нарушать ход мыслей Фабиана, — чтобы имение попало в хорошие руки и чтобы кто-нибудь поручился за мою библиотеку. — Сто пятьдесят тысяч — в конце концов очень скромная цена за Амзель, а Марион найдет меня всюду, где бы я ни был. Фабиан покачал головой. — Амзель и за миллион — это тоже почти подарок, — думал он. Поручительство за библиотеку он, конечно, легко может взять на себя, а набрать сто пятьдесят тысяч марок для него и подавно не представит труда. Тут же он нашел выход, как помочь Фале, не совершив бесчестного поступка, то есть не использовав его тяжелого положения. «Уважаемый господин медицинский советник», — сказал Фале, улыбаясь, — Будьте совершенно спокойны, ваши друзья не оставят вас в беде. Я куплю Амзель и сегодня же вечером составлю купчую вместе с советником юстиции Швабахом. Завтра в одиннадцать утра вы можете получить деньги и во второй половине дня выехать из города. Я ставлю только одно условие — в любой момент вы можете выкупить Амзель за ту же цену». Через несколько минут они вышли из кабинета. Фабиан проводил фали через приемную до прихожей. Секретарша, стоявшая в приемной, раскрыла рот от удивления, увидев, что Фабиан провожает человека с еврейской звездой.